Глава семнадцатая Кто бы мог еще недавно подумать, но я сам добровольно направлялся к дому Агни. А все дело в том, что просто не мог подождать, чтобы не угостить ее шоколадом. И так прошел целый день между моим первым экспериментом и сегодня. Просто хотелось посмотреть на ее выражение лица в этот момент. Я перепроверил, ничего подобного столицы не готовили. Да, возможно, где-нибудь в закрытых кулуарах высшей аристократии, но сомневаюсь. Так что маловероятно, что она где-то уже пробовала подобный вкус, чем я и решил воспользоваться. Но нравится мне кормить девушек сладостями. Что тут поделаешь? Это блаженство, что проступает на их лицах в тот момент. Хм, <къем> что ты увлекся? Столичный дом Флеймов ожидаемо находился прямо в самом центре столицы. Да, по сравнению с соседними особняками он не впечатлял. Это был относительно скромный двухэтажный домик в классическом стиле, без особых украшательств. Красиво. Честно ожидал немного другого. Хотя их понять можно. Зачем что-то большее, если тут обычно никто не живет? Разве что останавливаются члены семьи во время вот таких визитов в столицу. Естественно, перед входом в центральный квартал я закрыл лицо капюшоном. Да, немного подозрительно, но к такому относились спокойно. У магов могут быть свои причуды. А сообщать всем любопытным, что я отправился в гости к Агнии, в мои планы не входило. После моего стука к калитку открыла грозного вида женщина примерно сорока лет. Впрочем, напрягал даже не её недовольный вид, а ранг, что высветился над её головой. Архимаг! А Флэйму не мелочатся, когда выбирает охрану для дома. Да, на первый взгляд, и не скажешь, что она тут вместо охраны. Ещё бы, какой глупец назовёт Архимага охранником? Ха, вот только её движение, походка, привычки. Я буквально чувствовал, что это не храна, а не родственница Агни. Да и не похожи они, даже волосы не алые, а скорее ржеватые. А больше никому не позволили бы находиться вместе с ней в одном доме. «Чего тебе, малец?» — окинула меня недовольным взглядом эта женщина. «Передайте Агни Флейм, что прибыл Кассиус Блайт». «Блайт?» — смотрела она меня, уже немного заинтересованным взглядом. «Жди». И королитка тут же с тихим звоном захлопнулась. «Две минуты». Не прошло и двух минут, как ворота резко распахнулись, и меня буквально втянули внутрь. — Каз, ты сам пришёл ко мне! — довольно лыбясь, рассматривала меня Агни собственной персоной. — Госпожа, как вы можете? Ещё и в таком виде. Ваша тётя, конечно, просила прикрыть вас, но всему же есть предел. — донёсся со стороны стон охранницы. И я могу её понять. Агни выбежала ко мне прямо в домашней одежде. Лишь тонкий алый халатик, едва доходящий до колен, покрывал её тело. Волосы были не уложены, раскинувшись о все стороны. Девушка я, она только недавно проснулась и не собиралась в ближайшие часы выбираться из дома. Но в то же время было нечто завораживающее в этом зрелище. Да, именно такая домашняя красота мне нравилась больше всего. Я, оценив свое состояние, Агни тут же прикрылась руками и покраснела. Но если это Каз, то ему можно. Прекрасно выглядишь, и смог сдержать свою улыбку. Ох, молодежь. Донёсся стон со стороны, и рука охранницы легла на лицо. «Так чего же мы тут стоим? Заходи в дом и подожди меня пять, нет, десять минут!» Словно стремительный вихрь умчалась эта девчонка. Охранница же, хитро улыбаясь, провела меня внутрь до ближайшей гостиной. «Чай, сок или иные напитки? Чай, если можно!» — кивнул я. Немного неудобно, но стояла воспользоваться шансом. Архимаги мне чай ещё не готовили. «Да, была шея...» «Но от этой ленивицы разве чего-то дождёшься?» Ровно спустя обещанное время, минуту в минуту, явилась Агния. В этот раз она переделась в лёгкое летнее платье и привела волосы в порядок. Магия! Вот все бы девушки собирались столь быстро! «Давай сразу к делу. Ты что-то хотел, Касс? Не в жизни поверю, что пришёл просто в гости. Вот кто-кто, а ты точно не стал бы так рисковать!» Дестала тянуть девушка, тут же задав главный вопрос. Знаешь? «Тут ты немного не права. В этот раз всё получилось немного на эмоциях. Я ведь мог подождать до следующего нашего спарринга или же назначить встречу на попозже, но не захотелось ждать», — развёл ей руками. «Не знаю, что на меня нашло, просто захотелось, и всё тут». «Мне становится всё интереснее», — девушка слегка прикусила нижнюю губу. «Рассказывай». «Знаешь, тут лучше попробовать». Достал из пространственного кольца дольки шоколада и, развернув бумажную обёрку, положил ее на стол. Охранница, стоящая неподалеку, тут же провела каким-то артефактом над шоколадом. — Мисси! — Таковы правила, госпожа. Я обязана была проверить. — Может, ты уже покинешь наш? Я в безопасности. — Хорошо, но я буду в соседней комнате. Переборок судьба, женщина все же вышла из гостиной. — Прости. Она иногда бывает излишне навязчивой. А тут еще и долгая разлука. Старается восполнить это время как может, — смутилась Агния. Ничего страшного, я все понимаю. Миссия хорошая, просто иногда излишне инициативная. Ты ведь почувствовал ее силу? Да. Она архимаг. И даже так продолжает служить нашей семье охранницей. А ведь могла претендовать на куда-лучшую должность. Но бесполезно. Тетя когда-то в молодости вытащила ее из безнадежной ситуации. С тех пор она вбила себе в голову, что должна ей свою жизнь. И лучший способ отдать этот долг — сохранять наши жизни. Я буквально выросла рядом с ней, так что... В общем, ты сам понимаешь». «Да, я вижу, как она на тебя смотрит», — понимающий прикрыл глаза. «Ну да ладно, не будем об этом. Лучше скажи, что это такое? Запах!» — мило принюхалась девушка. «Мне нравится». «Ты просто попробуй», — хитро улыбнулся в ответ. Взяв двумя пальчиками угощение, она внимательно осмотрела его, но всё же закинула в рот. «О, да! Именно этого я и ждал. Сперва немного недоверчивое выражение лица сменилось сначала на удивлённое, а затем на выражение абсолютного блаженства. Агния искренне наслаждалась этим необычным, но столь приятным вкусом. И это наслаждение было столь явным и привлекательным, что мне срочно пришлось напомнить тебе о том, что в соседней комнате сидит один недовольный архимаг. И совсем мы не одни в этом доме. И эта лёгкая платьишко — не ненужная деталь, от которой нужно срочно помочь освободиться девушке. Ответственность. помни об ответственности прикрыв глаза, стал вбивать в свою голову нужные мысли. «Ой, зря я это все затеял. Хотел увидеть выражение счастья на ее лице?» — увидел. «Вот теперь разбираюсь с последствиями своего желания». Так, Агни тем временем поглощала одну дольку шоколада с другой, пока они все не закончились. Лишь тогда на ее лице проявилось непонимающее и смущенное выражение. «А это все?» «Прости, пока да», — развел руками, сдерживая свою победную ухмылку. «Что это такое? Откуда ты достал это божественное лакомство?» Загорелись азартом её глаза. «Я назвал его «Шоколад». И да, это мой рецепт». Род Флейм готов выкупать любые объёмы этого шоколада. По любым ценам!» Тут же выпалила она. Но моя жадность резко вступила в схватку сама с собой. Дело в том, что пришёл я сюда совсем не для того, чтобы продать шоколад Флеймам. Да, предложение Агни было крайне заманчиво и обещало огромную прибыль, но у меня были несколько иные планы на шоколад возможно, чуть менее выгодные в плане золота, но выполняющие немного иные планы. Я собирался продавать шоколад аристократам напрямую и совсем не в оптовых объемах. Есть большая разница между торговцами, что поставляет эксклюзивный товар оптом и теми, что торгуют в розницу. В первом случае я так и останусь простым торговцем, а всю главную выгоду будут получать посредники. И дело тут даже не в деньгах, влияния. Только представьте. Жена где-то попробовала или услышала об этой сладости и буквально требует ее купить. Естественно, придется выполнить это ее желание, если хочется жить спокойно. Вот только оказывается, что товар эксклюзивный и купить его можно лишь у одного человека, а очередь на него расписана уже на месяцы вперед. И что делать? Ждать? А, за это время жена все мозги выест. Придется идти договариваться, ведь вы аристократ, и он аристократ. Всегда можно договориться. Я даже не против, не беря за это дополнительных денег за срочность. Вот только такой человек станет обязан мне. Да, сущее мелочь, но обязан. С этого и начинается строиться более тесные связи. А это именно то, что мне сейчас нужно. Пока я известен лишь как выскочка, которому повезло. И вот у меня есть шанс изменить это. Нет, золото не сможет перекрыть важность этой возможности. Нет, — встряхнул головой, — я всё же отвлёкся от своих мыслей. Каз. «Ты представляешь, что будет, когда его попробует тетя? А если госпожа?» От мысли, что вытворит шея, узнав, что у меня появилась подобная сладость, и я не поделился, мне стало плохо. «Это да». «Пожалуйста», Пожалуйста — взглянула она на меня жалобным взглядом. «Это ведь ты дал мне его попробовать. Будь мужчиной. Возьми на себя ответственность». «Ахам!» — поперхнулся я, тут же схватившись за кружку чая и выдул ее за один присест. «Будет вам шоколад?» «Да!» — счастливо подпрыгнула она. Вот только не в таких объёмах, как ты думаешь. Но выделю у вас первоочередные клиенты, — фыркнул я. Вот только должен предупредить. Это ведь сладкое. На фигуре оно может сказаться ничуть не лучше, чем выпечка. — вот умеешь ты огорчить, — нахмурилась она, но тут же отмахнулась. — Неважно, на тренировках всё отобью. Как знаешь, ухмурнулся и достал ещё одну бумажную упаковку. На меня тут же уставились два очень внимательных глаза «Хищника» что готов был наброситься и отобрать желанную добычу. «Держи. Только поделись с тётей. Придвинул упаковку к ней и тут же достал еще одну. «А вот эту даже не открывай. Передашь учителю». «Но...» — я так и видел борьбу в ее глазах. «Вдруг не узнает. Или испортилась в пути. А может, и не было ничего. А огни? «Хорошо, не трону». Со вселенской тяжестью в голосе она все же убрала второй сверток в пространственное кольцо. «Отлично». И в теплее лучше долго не хранить. Растает, и вкус будет уже немного не тот. «Учту!» — вмиг распаковала она свёрток и вновь стала наслаждаться лакомством. Лишь дойдя до половины, она замерла с рукой над шоколадом. Что-то для себя решив, схватила одну дольку, а остальное тут же завязала и спрятала в пространственном кольце. Поболтав ещё немного и договорившись о ближайшем спарринге, мы расстались. Я постарался побыстрее покинуть центральный район. Путь мой лежал в офис. Тонг как раз должен был уже добыть нужную информацию. Мы с ним успели обсудить все перспективы, открывшиеся возможности. «Получилось узнать?» — спросил я первым делом, едва зайдя в его кабинет. Управляющий в это время спокойно сидел на своем кресле, откинувшись на спинку. «А, Кас, Да, конечно! Как раз сейчас обдумывал варианты. Смотри, на центральной площади есть несколько подходящих нам мест. Первое — большая лавка ювелира». «Там случилась одна неприятная история, и хозяину пришлось резко покинуть столицу. Отличное место, большой двухэтажный дом, выходящий лицом к площади. Вот только есть проблемка. Они хотят его именно продать, а цена... в общем, вот...» — Предвинул он ко мне документ, где отчетливо различалась запрошенная сумма. «А не пошел бы он...» — замелся я. «Мы столько не потянем». Я же предупреждал, что дома возле главной площади стоят невероятно дорого. И да, как по мне, покупка этого дома того не стоит. Нам точно нужно здание именно на главной площади? Может, найдём рядом, но значительно дешевле, или даже в нашем районе? Нет, только там. Мне нужна именно главная площадь, ведь именно там гуляет основная масса аристократов. Ладно, тогда второй вариант. Совсем небольшой домик, бывшая пекарня. Разорились из-за большой конкуренции. Вот только владелец довольно небедный человек, так что продавать недвижимость в таком районе не собирается. Готов сдавать в аренду. Бывшая пекарня? Это интересно, но пока давай дальше. Хорошо. Третий вариант — тоже аренда. Бывшая ателье. Там целый особняк, но очень просторные залы и большие примерочные. Да и место проходное. Но и цена наверняка. Да. Вновь придвинул он мне уже иной документ. От увиденной суммы я недовольно поморщился. Но все же это куда лучше, чем астрономическая сумма за покупку. Давай пока остановимся на втором варианте. Думаю, бывшая пекарня подойдет больше. У нас не такой громоздкий товар, и места нужно немного. Да и тематика похожая. Правда, рабочие помещения излишни. Производить лучше все где-нибудь на окраине и лишь потом привозить. Уверены? Как мне кажется, все наоборот. Не один идиот не решится грабить магазин на Центральной улице. Там такая концентрация магов и стражи, что самоубийц не находится, а место производства на окраине все равно вычислят и захотят пощипать». Хм, «Может, ты и прав. Надо будет это обдумать», — кинул я. «Хочу напомнить. Я все равно считаю, что лезть в прямые продажи опасно. Если мы будем производить, то куда проще было бы продавать все оптом. Слишком велика конкуренция в этом месте». И все эти магазины принадлежат весьма уважаемым и влиятельным людям. Нам с ними просто не получится соперничать». «Если бы продавали то же, что и они, да», — мыкнул я. «Скажи, ты ведь угостил уже жену?» «Да». И что она сказала? «Что без добавки могу не возвращаться», — замялся Тонг. «Это, конечно, шутка, но...» «Вот именно что «но». Она ведь про это вспомнит, и не раз. И ты думаешь, что жены клановых аристократов иначе?» Ха. — Да и самому тебе явно понравилось, — подошёл я к стоящей рядом тумбочке, состоящей на ней графином. — Что есть, то есть, — кивнул он. — Ладно, признаю, идея отличная. И шанс просто идеальный. Просто я уже как-то раз пытался зайти на эту площадь. Потратил весьма много денег, но мне быстро объяснили, что всё было зря. И всё же мы рискнём. Нельзя терять подобный шанс. Налил себе стакан воды из графина, выпивая залпом. Кстати, — Что насчёт поставок бобов в кава? — Я уже перехватил все их поставки в столицу. Благо спрос на них был небольшой, и поставщики были только рады увеличить объёмы настолько, да ещё и оформить гарантированные контракты. Да, была парочка, что почуяли запах денег, но и с ними удалось договориться. Я, конечно, старался сделать всё незаметно, но уверен, скоро об этом заговорят. — Ну и пускай. Я знал, что скрыть основной ингредиент будет невозможно. Главное, мы перехватили его поставки а новые, сомневаюсь, что будут. Ты ведь максимальные объёмы заказал? Да. Ну вот, значит, у них просто больше нет. А на расширение производства нужно время. А там уже мы заберём себе основные сливки и создадим бренд. Лучший шоколад только у нас. Ну и самый дорогой, естественно. А аристократы привыкли брать только лучшее. Возможно, позже расширимся, но пока об этом рано думать. Надо будет лично съездить в Южное Королевство, и поговорить насчёт выкупа производства. Так будет даже выгоднее. Судя по объёмам, это не должно быть настолько дорого». «Хороший вариант. Оставлю это на тебя», — довольно кивнул ему ответ. «Вот за это я и ценю Тонга». «О таком простом варианте что-то не подумал. Хотя, скорее, посчитал слишком расточительным. Вот только монополизация бобов Као сможет принести баснословные прибыли. Да, временные, но всё же». Такими темпами я все же смогу исполнить свою мечту. Бассейн с золотыми монетами. Жди меня.